Глава 5. Как мысли изменяют мозг и тело. Теперь тебе понятно, что с каждой мыслью, которая посещает твою голову, с каждой эмоцией и с каждым событием, которое ты переживаешь, будь они радостные или стрессовые, ты действуешь как эпигенетический инженер своих собственных клеток. Ты сам управляешь своей судьбой. И тут возникает другой вопрос. Если ты способен посылать сигнал новым генам, то возможно ли сигнализировать гену раньше, чем это сделает реальная среда? Как правило, чувства и эмоции – итог пережитого опыта, но нельзя ли, сочетая ясные намерения с эмоциональным настроем, предвосхитить будущее переживание до того, как оно наступит? Если ты глубоко сосредоточен на стремлении к некоторому будущему результату и тебе удастся сделать мысленный образ более реальным, чем внешнее окружение, то мозг не отличит одно от другого. В этом случае твое тело начнет переживать новое воображаемое будущее прямо сейчас. Ты будешь посылать новые сигналы своим генам, готовя их к этому воображаемому будущему событию. Если ты продолжишь мысленно практиковать достаточное количество раз этот новый ряд поступков, решений и переживаний, к которым ты стремишься снова и снова воспроизводя тот же самый новый уровень сознания, то твой мозг начнет физически изменяться, вводя в действие новую нейронную сеть. Все будет выглядеть так, будто воображаемое уже произошло. Ты будешь производить эпигенетические вариации, которые ведут к реальным структурным и функциональным изменениям в теле, благодаря своим мыслям. Твой мозг и тело больше не будут жить в том же самом прошлом. Они будут жить в новом будущем, которое ты создал в своем сознании. Это возможно проделать с помощью мысленной репетиции. Методика заключается в том, чтобы с закрытыми глазами многократно представлять, как выполняешь некое действие, И мысленно всматриваться в то будущее, которого желаешь, напоминая себе все это время, каким ты желаешь стать. Этот процесс включает обдумывание будущих действий, мысленное планирование и сосредоточение на новом опыте. Рассмотрим эту последовательность действий подробнее, дабы более основательно разобраться в том, что конкретно происходит при мысленной репетиции и как она работает. Когда ты рисуешь в мыслях новую судьбу или мечту, ты воображаешь ее снова и снова, пока она не становится для тебя привычной. Чем больше знаний и переживаний, связанных с новой реальностью, о которой ты мечтаешь, ты вмонтировал в свой мозг, тем больше у тебя ресурсов, чтобы создать ее лучшую модель в своем воображении, и тем сильнее твое стремление и ожидания как в эксперименте с горничными отелями. Ты напоминаешь, в кавычках, себе, как твоя жизнь будет выглядеть и ощущаться, когда ты получишь желаемое. Таким образом, твое внимание становится намеренным. Затем ты сознательно сочетаешь свои мысли и стремления с такими состояниями приподнятости, как радость или благодарность. Ниже я расскажу о приподнятом настроении подробнее. Как только ты сможешь принять это новое вдохновение, Ты приходишь в большее воодушевление и купаешь свое тело в той нейрохимии, которая вырабатывается, как будто это будущее событие происходит наяву. Можно сказать, что ты даешь своему телу попробовать будущее переживания на вкус. На нейрохимическом уровне мозга и тела нет разницы между воображаемым переживанием и реальностью, поэтому твой организм уже переживает желанный новый опыт, прямо сейчас. Сосредоточив свое внимание на желанном будущем событии и не позволяя посторонним мыслям тебя отвлекать, ты за считанные секунды убавляешь объем нейронных сетей, причастных к представлению о прежнем «я», что приводит к выключению пагубных старых кенов Ты же возбуждаешь и сплетаешь новые нейронные схемы, стимулируя активацию новых кенов Благодаря нейропластичности связи в твоем мозге начинают перестраиваться, чтобы отражать то, что ты мысленно представляешь. И поскольку твои новые мысли-образы сочетаются с сильным позитивным воодушевлением, твоя психика и тело едины, а ты оказываешься в новом состоянии бытия. На этой стадии твой мозг и тело перестают быть архивом прошлого. Отныне они – карта дороги в твое будущее, в то самое будущее, которое ты создал в своем разуме, Твои мысли превратились в реальность, а ты попросту стал плацебо. Несколько историй успеха мысленной репетиции. Наверное, ты слышал недавний рассказ о том майоре, которого посадили в концлагерь во Вьетнаме, где он, чтобы не сойти с ума, каждый день мысленно играл в гольф на своем любимом поле, стараясь выбить совершенный бал, пока его, наконец, не освободили, и он не смог вернуться домой и сыграть уже по-настоящему. Или, возможно, ты читал о злоключениях советского правозащитника Анатолия Щаранского, позже известного как Натан Щаранский, который в 1970-х провел больше девяти лет в заключении в Советском Союзе после сфабрикованного обвинения в шпионаже в пользу Соединенных Штатов. Этот пламенный борец с тоталитаризмом провел 400 дней своего тюремного срока в крошечной, лишенной света ледяной клетке штрафного изолятора, где он ежедневно сам с собой играл в воображаемые шахматы, удерживая в голове координаты доски и расположение каждой фигуры. Это позволило Щаранскому сохранить работоспособность многих нейронных схем своего мозга, сохранность которых обычно требует внешней стимуляции. После освобождения он эмигрировал в Израиль, где со временем стал членом Кабинета министров. Когда чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров приехал в 1996 году в Израиль, чтобы дать сеанс одновременной игры в шахматы против 25 израильтян, Шаранский его обыграл. Вот и Аарон Роджерс, квотербэк команды Гринбэй Пэккерс, сначала частенько отрабатывает игровые комбинации в голове, а позже с точностью повторяет их на поле. Это в 2011 году привело Пэккерс к победе в матче финальной серии игр за Суперкубок, когда посеянные под шестым номером Пэккерс выиграли со счетом 48-21 у посеянной первым номером команды «Атланта Фелконс». В этом поединке Роджерс завершил 31 из 36 передач, 86,1%, выйдя по итогам сезона на пятое место по результативности за всю историю американского футбола. В шестом классе тренер научил нас понимать важность визуализации, рассказал Роджерс спортивному репортеру газеты USA Today. Когда я сижу на собрании, смотрю кино или ворочаюсь в постели, прежде чем уснуть, то всегда визуализирую передачи или атакующие маневры. Множество из этих приемов, которые я применил в игре, были мысленно отработаны заранее. Когда я валяюсь на диване, то представляю, как их нужно делать. В той игре Роджерс сумел... Также ловко вернуться от трех опасных захватов, о чем позже заметил. Я сперва визуализировал большую часть этих приемов, прежде чем применить их на поле. Не профессиональных спортсменов, которые тоже с оглушительным успехом применяют мысленную репетицию. Это игрок в гольф Тайгер Вудс, звезды баскетбола Майкл Джордан, лари Берт и Джерри Уэст. Бейсбольный питчер Рой Халлидэй и многие другие, чемпион по гольфу Джек Никлаус написал в своей книге «Гольф Май Уэй». «Я никогда не бью по мячу даже на тренировках, пока не построю очень ясную, сфокусированную картину этого в голове. Это похоже на цветное кино». Сперва я «вижу», в кавычках, как белоснежный мяч высоко торчит в ярко-зеленой траве, как раз там, где я хочу нанести по нему завершающий удар. Затем сцена быстро меняется, и я «вижу», в кавычках, как мяч прилетает туда, его путь, траекторию и вид, а также приземление и даже отскок. Потом происходит что-то вроде затемнения, а уже следующая сцена иллюстрирует, как я делаю нужный свинг, который воплотит предыдущие картины в реальность. И лишь в конце этого короткого частного голливудского представления я выбираю клюшку и подступаю к мечу. Как видно из одних только этих примеров, а сколько их еще и не сосчитать, есть масса свидетельств тому, что мысленная репетиция очень эффективна для приобретения физического навыка с минимальной физической практикой. Не могу удержаться, чтобы не привести еще один пример, на сей раз от Джима Керри, который рассказывает удивительную историю о той поре, когда он впервые приехал в Лос-Анджелес в конце 1980-х в поисках работы актера и едва сводил концы с концами. Он набросал на листе бумаги обращение к самому себе длиной в абзац, где расписал, как встречаться с нужными людьми, как получать желанную актерскую работу – как сниматься в правильном кино с правильным подбором актеров, как добиться успеха и совершить нечто стоящее, и как изменить мир. Каждый вечер Джим въезжал на улицу Малхолланд-Драйв в районе Голливуд-Хиллз, откидывался назад в своем кабриолете и смотрел небеса. Он повторял этот свой абзац, заучивая его наизусть, и представлял, что написанное там происходит на его Он не съезжал с этой голливудской горы и с ее всемирно известным видом до тех пор, пока не вживался в образ человека, которым себя представлял, и реально им становился. Он даже выписал себе чек на 10 миллионов долларов с пометкой «За оказанные актерские услуги» и датой «День благодарения 1995 год». Этот чек не покидал его бумажник несколько лет. В конце концов, в 1994 году вышли три фильма, которые сделали Керри звездой. Первый из них «Эйс Вентура. Розыск домашних животных» увидел свет в феврале, за ним в июле последовала «Маска», а вот за роль в третьем фильме «Тупой еще тупее», вышедшем в декабре, Керри получил чек ровно на 10 миллионов долларов. Он в точности воплотил в жизнь то, что некогда вообразил и визуализировал. Всех этих людей объединяет одно – они не брали в расчет внешнюю среду, вышли за рамки своего тела и за пределы времени, обеспечив значительные нейрофизиологические изменения внутри своего организма. Когда они представили себя миру, то заставили умы и тело работать сообща и создали в материальном мире то, что сначала заложили в своем воображении. Это подтверждается научными исследованиями. Прежде всего, множество экспериментов по мысленной репетиции доказали, что когда человек концентрируется на какой-то части своего тела, отдел мозга, управляющий этой частью, стимулируется, и если продолжать этим заниматься, то такая практика приведет к физическим изменениям в соответствующей сенсорной зоне мозга. Это понятно, ибо если удерживать осознание в одном и том же месте, то возбуждаешь и сплетаешь одни и те же сети нейронов, и в результате ты выстроишь более сильные мозговые карты в этой области. В одном гарвардском исследовании Испытуемые, которые прежде никогда не играли на фортепьяно, мысленно практиковали простое упражнение на пять пальцев по два часа в день на протяжении пяти дней и получили те же самые изменения в мозге, что и участники контрольной группы, которые выполняли такие же упражнения на реальном инструменте. Область мозга, которая управляет движениями пальцев, значительно увеличилась у воображавших и выглядела так, будто опыт, которые они себе только представляли, происходил наяву. Они установили нейронные аппаратные сети и программное обеспечение таким образом, создав новые мозговые карты одним только усилием мысли. В другом исследовании, продолжавшемся 12 недель, участвовали 30 человек. Часть из них регулярно упражняли свои мизинцы, а остальные только воображали себе это упражнение. Контрольная группа, которая выполняла физические упражнения на наяву, увеличила силу мизинцев на 53%. А те, кто только представлял выполнение, тоже увеличили силу своих мизинцев, но на 35%. Их разум изменил их тело. В похожем эксперименте 10 добровольцев изо всех сил представляли себе, что качают один из своих бицепсов пять раз в неделю. Каждые две недели исследователи записывали электрическую активность мозга, испытуемых во время сеансов, а также измеряли силу их мышц. У тех, кто только воображал сгибание-разгибание, мышечная сила бицепса выросла. На 13,5% за несколько недель, и они сохраняли эту форму еще три месяца после того, как тренировки в кавычках закончились. Их тела отозвались на ментальный образ. Последний пример – французское исследование. Здесь сравнивали показатели испытуемых, которые либо поднимали, либо только воображали подъем гантелей различного веса. В результате те, кто воображал подъем более тяжелых гантелей, нарастили мышцы сильнее в сравнении с теми, кто поднимал в своем воображении меньший груз. Во всех трех упомянутых исследованиях мысленные репетиции и испытуемые смогли заметно увеличить силу своего тела, используя только мысли. Может возникнуть вопрос, есть ли исследования, где испытуемые не только воображают то, что хотят создать, но и соединяют это с мощными положительными эмоциями. Так вот, такие исследования действительно проводятся, и совсем скоро мы с ними познакомимся. Сигнал новым генам Чтобы яснее понять, почему срабатывает мысленная репетиция, необходимо вникнуть в некоторые подробности анатомии мозга и его нейрохимии. Начнем с того, что лобные доли – это наш созидательный центр, Именно эта часть мозга связана с освоением нового, мечтами о будущих возможностях, сознательными решениями, постановкой цели и так далее. В мозге лобная кора выполняет роль генерального директора. Но что еще важнее лобные доли позволяют тебе еще наблюдать, кто ты есть и оценивать, что ты делаешь и как ты себя чувствуешь. Здесь дом твоего сознания. Когда человек полностью осознает свои мысли, Он, в конце концов, научается управлять ими. Когда ты практикуешь мысленную репетицию и целиком сосредоточиваешься на желаемом результате, лобные доли выступают в роли твоего союзника. Ведь они, кроме всего прочего, способны понижать шум внешнего мира, чтобы тебя не так сильно отвлекали сигналы, приходящие от органов чувств. Сканирование мозга показывает, что в глубоко сосредоточенном состоянии, в том числе при мысленной репетиции, Исчезает восприятие времени и пространства. Это происходит потому, что лобные доли приглушают сигналы от сенсорных центров, которые позволяют нам ощущать свое тело в пространстве, от моторных центров, отвечающих за физические движения и ассоциативных центров, связанных с представлениями о том, кто ты есть, а также от теменных долей, которые, как полагают, причастны к чувству времени». В результате ты выходишь за пределы своего окружения, за пределы своего тела и даже за пределы времени, а это помогает сделать воображаемое более реальным, чем все остальное. стоит тебе в тот момент, когда ты воображаешь свое новое будущее, подумать о новой возможности и начать задавать специфические вопросы, например, каково это будет жить без этой боли и ограничения, как твои лобные доли направляют на это все внимание, поддерживая стремление быть здоровым и мысленный образ, каково это — быть здоровым. Как у генерального директора, у лобной коры есть связи со всеми частями мозга. Она начинает отбирать сети нейронов, чтобы создать новое состояние разума в ответ на запрос. Можно сказать, что она становится симфоническим дирижером, подавляя твою старую жесткую связь сократительную функцию нейропластичности, а также отбирая другие сети нейронов из различных частей мозга и связывая их вместе, чтобы создать новый уровень сознания, отражающий то, что ты воображаешь. Ментальные изменения заставляют мозг работать в других последовательностях, конфигурациях и сочетаниях. Теперь добавим сюда немного нейрохимии. Если твоя лобная кора заставляет достаточное количество этих нейронных сетей срабатывать в унисон, когда ты сосредоточиваешься на ясном стремлении, то наступит момент, когда мысль станет ментальным опытом, то есть твоя внутренняя реальность станет реальнее внешней. Как только мысль уподобляется реальному опыту, ты начинаешь испытывать те же чувства, которые сопровождали бы это событие в реальности. Твой мозг вырабатывает химического посланника, нейропептид, и рассылает его по клеткам твоего тела. Нейропептид ищет соответствующие клеточные рецепторы, стыковочные станции на разнообразных клетках, чтобы доставить свое сообщение в гормональные центры тела и, в конечном счете, в клеточные ДНК. В результате клетки получают новое сообщение о том, что воображаемое событие произошло. Когда ДНК в клетке получает эту новую информацию от нейропептида, она реагирует тем, что включает одни гены и выключает другие, призванные поддерживать новое состояние твоего бытия. Это включение и выключение похоже на лампы, которые либо разогреваются и становятся ярче, либо остывают и тускнеют соответственно. Когда ген активируется, он «загорается» в кавычках и производит соответствующий белок. Когда ген дезактивируется, он «гаснет», в кавычках тускнеет, становится все слабее и уже не производит достаточно протеинов. И мы наблюдаем последствия этого в виде физических изменений в своем теле. Стволовые клетки – мощный фонд наших потенциальных возможностей. Стволовые клетки представляют следующий уровень, который необходимо понять в нашем пазле. Они тоже причастны к тому, что кажущееся невозможным становится возможным. Формально это резервные клетки общего назначения, которые способны обретать нужную специализацию. Они представляют собой сырьевой потенциал, своего рода табула раса, латынь «чистая доска». Когда они активируются, то превращаются в клетки того типа, которые необходимо восполнить в данный момент. Будь то мышечные клетки, клетки костной ткани, клетки кожи, иммунные или даже нейроны мозга. Обычно это требуется для того, чтобы заменить поврежденные или погибшие клетки в тканях, органах и системах тела. Стволовые клетки можно сравнить с кусками глины, ожидающими на гончарном круге, когда из них по очереди вылепят тарелки, чашки, вазы или кружки. Вот пример работы стволовых клеток. Когда ты порезал палец, телу нужно восстановить поврежденную кожу. Местные рецепторы посылают сигнал твоим генам. Ген включается и вырабатывает соответствующие протеины, которые заставляют стволовые клетки превратиться в специфические клетки кожи. Травматический сигнал – это информация, необходимая стволовой клетке, чтобы в данном случае превратиться в клетку кожи. Миллионы подобных процессов все время идут в нашем организме. Заживление, относящееся к этому типу экспрессии генов, отмечено не только в печени, мышце, коже, кишечнике и костном мозге, но даже в головном мозге и сердце. Исследования заживления ран показывают, если человек испытывает ярко выраженные отрицательные эмоции, вроде гнева, его стволовые клетки не получают четкого сообщения. Сигнал принимается с помехами, и потенциальная клетка не получает правильной вразумительной стимуляции. Она толком не знает, в кавычках, в какую полезную клетку ей превратиться. И, мы уже говорили об этом в разделе, посвященном стрессовой реакции и жизни в режиме выживания, И в результате выздоровление займет больше времени, поскольку большая часть энергии тела уходит на обуздание гнева и его химических последствий. Тут уж не до того, чтобы создавать, выращивать, восстанавливать повреждения тканей и насыщать их. Зато когда твое сознание находится на должном уровне и подкрепляется ясным намерением в купе с позитивным воодушевлением, нужный сигнал достигает клеточной ДНК и он повлияет на производство протеинов для оздоровления тела. Благодаря этому появятся совершенно новые здоровые клетки из латентных стволовых клеток, которые только и ждут, чтобы их активировали должным образом. На самом деле феномен стволовых клеток помогает объяснить, как происходит выздоровление, по меньшей мере, в половине случаев применения плацебо, включая сюда псевдохирургию, будь то операция на артритном колене или Коронарное шунтирование, описанное в главе 1. Стремление и эмоциональный подъем изменяют нашу биологию. Мы уже упоминали, что эмоциональное состояние играет важнейшую роль в исцелении тела, но теперь рассмотрим этот вопрос подробнее и глубже. Если человек испытывает эмоциональный подъем, благодаря тем новым мыслям, на которых он сосредоточен, это сыграет роль турбонаддува для его усилий. Хотя тем участникам эксперимента, которые накачивали свои мышцы, воображая, что поднимают тяжести, не требовалось получать удовольствие, чтобы изменить свои гены. Однако они вдохновляли сами себя, когда подстегивали свое воображение с каждым воображаемым подъемом гантелей, приговаривая «давай, давай, давай». Неустойчивый эмоциональный заряд служил тем энергетическим катализатором, который действительно усиливал процесс. Поддержание такого приподнятого эмоционального настроя позволяет нам добиться куда более существенных результатов, причем намного быстрее. Это объясняет многие удивительные результаты эффекта плацебо. Помнишь тот эксперимент со смехом из главы номер 2? Японские исследователи обнаружили, что просмотр часового комедийного шоу включил 39 генов, 14 из которых имели отношение к деятельности защитных клеток иммунной системы. Некоторые другие исследования отметили рост разнообразных антител после того, как испытуемые смотрели юмористическую видеозапись. Исследование сотрудников Университета Северной Каролины в Чейпл-Хилл кроме того показало, что положительные эмоции способствуют повышению тонуса блуждающего нерва, который играет главную роль в регуляции вегетативной нервной системы и гомеостаза. В одном японском исследовании крысят щекотали по пять минут в день на протяжении пяти дней подряд, чтобы вызывать у них положительные эмоции. В результате их мозг порождал новые нейроны. Сильные положительные эмоции помогают запускать реальные физические изменения, укрепляющие здоровье. Позитивный настрой заставляет тело и мозг расцветать. Взглянем еще раз на картину многочисленных исследований плацебо. Когда пациент ясно и определенно устремлен к новому будущему, Осознанное желание жить без боли и болезней, и это сочетается с эмоциональным воодушевлением, надеждой и предвкушение реальной жизни без болезней, его вот тело уже больше не живет в прошлом. Тело оказывается в этом новом будущем, ибо, как мы видели, тело не знает различий между эмоциональным состоянием, порожденным реальным опытом или порожденным представлением будущего. Вспомним господина Райта из главы «Один». Его так сильно вдохновила мысль о том, что он будет принимать новое сильнодействующее лекарство, о котором все столько говорили, что он стал представлять, как оно его вылечит. Господин Райт был до такой степени возбужден, что просто изводил своего лечащего врача просьбами прописать ему этот препарат. Когда он стал, наконец, принимать эту панацею, то ему и в голову не пришло, что это пустышка. Но поскольку мозг не ведает различий между эмоционально заряженными мыслеобразами здоровья и действительным здоровьем, то его тело эмоционально отреагировало так, будто то, что он вообразил, уже произошло. Именно это, а не плацебо, которое он принимал, привело к уменьшению его опухоли и вернуло ему здоровье. Именно это создало новое состояние его бытия. Позже, когда господин Райт узнал, что испытание лекарства показало, что оно не работает, он скатился назад к своим старым мыслям и мрачным чувствам, и неудивительно, что его опухоли вернулись. Но вот доктор обрадовал Райта, якобы он сможет получить улучшенную модификацию того же препарата, и Райт снова воодушевился. Он действительно поверил в то, что эта новая модификация сработает. К нему вернулся эмоциональный подъем и надежда, и в его теле выработались нужные химические вещества. И опять-таки его мозг и тело отреагировали так, словно то, что он еще только вообразил, уже произошло, и опухоли снова исчезли. Он сам себе стал плацебором. Недостаточно избегать таких отрицательных чувств, как страх и гнев. Необходимо сознательно культивировать в себе искренний позитивный настрой. Чувство благодарности, радости, воодушевления, восхищения, а также благоговения, изумления, доверия, признательность, доброту и сочувствие. Это чудодейственным образом поможет укрепить здоровье. Исследования показывают, что такие всеобъемлющие чувства, как доброта и сочувствие, присущие нам от рождения, Способствует производству в организме важного нейропептида – окситоцина, который естественным образом отключает рецепторы в мендолевидном теле, то есть в той области мозга, которая связана с переживанием страха и тревоги. А избавившись от страха, человек чувствует несравнимо больше веры, прощения, любви. Его эгоизм сменяется самоотверженностью, и благодаря этому новому состоянию бытия появляется доступ к бесконечным возможностям, потому что теперь человек попусту не тратит всю свою энергию на страхи и беспокойство, словно речь идет о выживании в опасном окружении. Многие органы нашего тела содержат клеточные рецепторы, восприимчивые к окситоцину – кишечник, иммунная системы печень и сердце и другие. Главный исцеляющий эффект окситоцина связан с выращиванием новых кровеносных сосудов в сердце, стимуляцией иммунной функции, усилением моторной функции желудка и нормализацией уровня сахара в крови. Вернемся на минуту к мысленной репетиции. Мы установили, что лобная кора помогает нам выйти за пределы самих себя в состоянии чистого сознания, в котором наше эго исчезает. И когда в этом новом состоянии ты представляешь желаемое, твое сердце распахнуто, благодаря чему тот замкнутый круг, в котором ты чувствуешь то, что думаешь, и думаешь то, что чувствуешь, теперь, наконец-то, работает тебе во благо. Того эгоистического склада ума, в котором ты пребывал, живя в режиме выживания и потребления, больше нет. Потому что энергия, которую ты направлял на нужды выживания, теперь высвобождена и позволяет творить новое. Ты, наконец, свободен. Твой симфонический дирижер, лобной доли, чувствует себя как ребенок в кондитерском отделе, в радостном возбуждении, разглядывая всевозможные творения новых нейронных связей, которые могут сплетаться в новые нейронные сети. Теперь ты больше не ждешь изменений и не надеешься на перемены. Теперь ты сам перемена Назад в монастырь Обратимся снова к тому исследованию из начала последней главы, по условиям которого пожилые мужчины притворялись молодыми и действительно стали физически моложе. Вопрос о том, как им это удалось, теперь получил свой ответ, а мы разгадали эту тайну. Прибыв в монастырь, эти старики расстались со своей привычной жизнью. Им больше ничто не напоминало о том, кем они, по их мнению, были, опираясь на внешний антураж. Затем они начали свой семинар, придерживаясь очень четкой установки – притвориться, что они снова молоды, и вжиться в этот образ как можно глубже. Поскольку они смотрели фильмы, читали журналы, а также слушали радио и смотрели телевизионные программы тех времен, когда они были на 22 года моложе, живя вне современных отвлечений, то они смогли выбросить из головы, что им по 70-80 лет. Они действительно начали жить так, будто снова стали молодыми, поскольку они мыслили и чувствовали по-молодому, их мозг начал возбуждать нейроны в новых последовательностях, конфигурациях и сочетаниях, некоторые из которых не были востребованы 22 года. Все вокруг этих молодеющих мужчин, Равно как их собственное возбужденное воображение радостно поддерживало их в том, чтобы сделать это переживание реальным. В результате за считанные дни в организме возникли генетические изменения, отражающие то, кем они стали. Появились нейропептиды, соответствующие их новым эмоциям, и, высвобождаясь, доставляли в клетки тела новые сигналы. Клетки впускали этих химических посланников внутрь, прямо к ДНК в своем ядре. И там создавались новые протеины. Они, в свою очередь, искали новые гены в соответствии с информацией, которую они с собой несли. А обнаружив нужные гены, протеины разворачивали ДНК, включая гены, запуская эпигенетические изменения. Если же организму не удается обнаружить необходимые составляющие для создания требуемых эпигенетических изменений, то эпигеном попросту обращается к стволовым клеткам, чтобы изготовить из них все, что нужно. Как мы помним, у тех испытуемых выявили целый каскад физических улучшений на фоне большого числа эпигенетических изменений, включивших множество генов, и после окончания эксперимента через монастырские ворота выпорхнули молодые мужчины, которые не имели ничего общего с теми стариками, что приковыляли туда всего неделю назад. И раз уж процесс сработал для этих ребят, то, поверь мне, он сможет сработать и для тебя тоже. Какую реальность ты выбираешь для жизни и кем ты притворяешься? Неужели все так просто?